Александр Март. Механики. Боль от потерь. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. 3 сентября. Таус. Институт. Александр. Несколько секунд ничего не происходило. Я буквально прилип к бронированному окну, смотря со второго этажа на открывшиеся ворота. «Разбирайте быстро!» К нам сюда в кабинет с аппаратурой ввалились тяжело дышавшие собровцы и кирпич, увешанный стволами с ног до головы. Все оружие, которое они принесли, тут же свалили на стол. Пацаны мигом кинулись к этой куче. Перед тем, как метнуться за автоматом, я увидел, как в зал приемки из трех дверей выбегают наши бойцы, постоянно дежуривший тут группа охраны на всякий случай. Пять, десять, пятнадцать, кажется, десятка два с половиной ребят забежала. Все в обвесах, касках, очень хорошо вооружены. А вот укрепленные под потолком пулеметы висят стволами вниз. Они явно не на ворота направлены. Ко мне подбежал Слива, пихает мне разгрузку с магазинами калаш. Вернее, это бронежилет из арканита. И на него приделаны карманы для магазинов. Быстро экипируюсь. «Что с пулеметами?» – зарал я. «Все вырубилось!» – огрызнулся Гера, бегая от одного стеллажа с аппаратурой к другому. И быстро щелкая какими-то кнопками. Замкнуло все! Что с ним? Орет туман. Живой! Грачи клепо вытаскивает из помещения этого Андрея, которого хорошо так приложил об шкаф после того, как взорвался щит. Смотрите! закричал слива. Только мы успели снова прилипнуть к бронестеклу, как увидели, как сюда, внутрь из ворот, вылетают какие-то небольшие черные штучки. Что это я сообразить не успел, а вот колючий туман! Зарали практически одновременно. «Глаза! Не смотри!» — гаркнул туман одному из коллег Геры. Я только успел зажмуриться, отвернуться от брони стекла, присесть, и там начали раздаваться хлопки. Раз, три, кажется, пять или шесть светошумовых гранат взорвалось. Из зала приемки раздались дикие крики. «А-а-а!» — зарал этот парень в халате, который не успел отвернуться, и, упав на пол, закрыл свое лицо руками. И тут снизу снова раздался какой-то гул. Быстро вскочив и посмотрев на ворота, я охренел от увиденной картины. В зал приемки вошли люди, только они, как какие-то римские легионеры были, за щитами. Они ими прикрывались и входили в зал. Кто-то из охраны внизу отчухался, раздалась одна очередь, вторая. Но пули, врезаясь в эти щиты, и с искрыми визгом от них отскакивали. «Железной пулю не берут», — сказал я это вслух, — Или про себя подумал, я так и не понял. И тут с двух сторон этой толпы щиты немного разошлись в стороны. Мы стоим и, как завороженные, на это смотрим. А дальше... Дальше стало еще хуже. Эти два ствола быстро выплюнули из себя по три выстрела и тут же снова исчезли под прикрытие щитов. — Да у них оружие Сантариса! — закричал Клепов, врезав от злости по бронестеклу кулаком. Это все, что он успел сказать. Это было ударное оружие. То из которого стрелял я сам, то от выстрела которого на дистанции 50 метров сносит вообще все. Выстрелили они в разные стороны. Тот же раздался сильнейший грохот. Через бронестекло мы в ужасе наблюдали, как охрану внизу раскидывает как куклы, как наших бойцов печатает в стены вместе с двумя погрузчиками, которые были в зале приемки, как две тяжелые бронированные двери, ведущие в зал приемки с коридоров в прямом смысле слова выкорчевывает вместе с Косяком сильнейшим ударом и уносит дальше по коридору. Хорошо, что они не догадались выстрелить по воротам, ведущими во второй большой зал, где находятся туристы, машины и различные грузы. Видимо, в данный момент охрана для них представляла большую опасность. А тем временем в зал все прибывали и прибывали люди из ворот. «Да кто это такие, мать вашу?» — полностью охренев спросил Туман. И тут послышались команды на английском. Я сначала своим ушам не поверил. Сразу мысли: откуда их столько? Как? В тот же момент щиты разошлись в стороны, и из-под щитов хлынул поток людей с мечами, топорами, луками, и они тут же стали разбегаться в разные стороны, по несколько человек. Они сразу прыгали на охрану и добивали ребят, вырывали у них из рук оружие. Успеваю увидеть, что они все вооружены холодным оружием. Мечи, топоры, луки вон видны. Одеты достаточно легко но на головах шлемы и на груди что-то типа панцирей. Эти, со щитами снова скрестив их, как легионеры, двумя группами двинулись к выбитым дверям. Третья к третьей двери, которая еще была закрыта, и четвертая к воротам, ведущей во второй зал. Ворота тоже были еще закрыты. И тут же из ворот вышла еще куча народа, также прикрываясь щитами, и остановились около них. Встали вон полукругом. Снова чей-то крик на английском. Из-под щитов дружно выбежало пару десятков человек, и дружно начали хватать все, что было в зале приемки, и утаскивать в ворота. Вон двое крепких мужиков в касках быстро подбежали к двум лежащим без сознания нашим бойцам. Раз. И взваливают себе их на плечи. Шаг. Третий. И они исчезают в воротах. Другие бьют ногами еще одного, уже пришедшего в себя бойца, вырубили на плечо и также его в ворота. Всю охрану, всех, кого тут были, они утащили в ворота. Поток со щитами дошли до выбитых ударным оружием дверей, и стали втягиваться в коридоры. Тут же послышались выстрелы, чьи-то крики, остальные ломают третью дверь и бьют какими-то молотками по воротам во второй зал. Тут же по цепочке организовали передачу в ворота всего того, что было в зале. Ящики, бочки катят, бухты проводов, стеллажи вон даже поволокли, инструменты, в общем, все то, что тут обычно есть. То, что легкое, передают по цепочке, что тяжелое, несут на себе. В зале шум, гам, крики на английском работают шустро, Я бы сказал, очень быстро. Такое ощущение, что они этому где-то тренировались. Тащат в ворота вообще все подряд. Сказать, что мы тут охренели от увиденного, это ничего не сказать. «Апрель, Собор, выводите их!» Включился Туман, показав на Геру его напуганных коллег. «Грач связался с нашими». «Да, показывать нам рацию. Помощь уже идет. Общий сигнал тревоги же объявили». «Тут аппаратура и документация», — взвыл Гера. «Какая нахрен аппаратура?» Взорвался Туман. «Быстро все из института!» «Пошли, пошли, пошли!» — закричали собровцы, и Апрель буквально силком выталкивая из этих комнат Геру и его коллег. В самый последний момент Гера и еще один парень успели схватить ноутбуки. «Понеслась, мужики!» — заорал туман, и, открыв дверь, ведущий на лестницу, выскочил на небольшую площадку, с которой весь зал приемки был как на ладони. «Я даже глаза моргнуть не успел. Ученых пацаны уже поволокли из переговорной. Мы и за туманом на площадку». Нас, конечно, сразу заметили внизу, дружно заорали. «Огонь!» — как дали стволов. «Целей вон полно, стреляй не хочу, их пипец как много!» Прошлись по счетам, но пули их не берут. Начали полить по этим грузчикам в доспехах. Тут же раздались крики боли и вопли. Кто-то из англичан бросился в сторону, кто-то замер в ступоре, но на нас они навелись все мгновенно. «Хватит, уходим!» — заорал грач. «И вовремя! Перезарядиться мы точно не успеем!» В нас полетели топорики, стрелы, даже пара топоров вон прилетела. Мы, как стояли, так дружно запрыгнули назад в аппаратную. На то место, где мы только что стояли, обрушился поток различных железок. Последним вкатился туман, развернулся ногами захлопнул бронированную дверь. Кирпич тут же подбежал и задвинул засов. «Ложись!» — заорал Грач. Хотя мы и так лежали, но, правда, подниматься стали. Я все пытался себя сливу спихнуть, но он снова на меня упал. Ити шарахнуло так, что мне показалось, что через нас проехала электричка с пьяными футбольными фанатами. Раздался дикий грохот, я только успел сгруппироваться и прикрыть голову руками. Чувствую, как на меня посыпался дождь стекла, каких-то камней и еще чего-то. Всё мгновенно заволокло пылью, несколько лампочек, которые горели, окончательно потухли, аппаратура, которая уцелела при перезагрузке, вспыхнула десятки искр. Сколько это продолжалось, я не знаю. Но как только этот треск стих, снизу раздался радостный вой и крики этих англичан. «Что это было?» — охнул кирпич, спихивая из себя остатки стола. «Ударное оружие!» Пытаясь подняться, ответил грач. «Я увидел стрелка». «Все живы!» — Сплевываю пыль. «Живы!» — простонал туман. стекло помогло. Если бы не оно, нас бы тут как котят всех размазало. Смотрю на стекло. Его больше нет». Просто огромный дрень в стене. В зале приемки горят несколько аварийных прожекторов. Да и с коридора сюда свет попадает. Немного все-таки все видно. Бронированную дверь с лестницы сюда немного тоже перекосила, И на лестнице, ведущей сюда, уже слышен топот ног. К нам бегут. «Уходим! Быстро уходим!» — крепит туман. «Нас сейчас на фарш порежут!» В башке шум, в глазах какие-то зайчики прыгают. «Вот это нас приложило!» Удар в дверь с лестницы, еще удар... С той стороны вопли и мутюки на английском. «Слева вставай!» — помогай ему подняться. Внутри института крики и слышна стрельба. Что-то взорвалось, раз, второй, хотя тут оружия у народа полно. Вот и включили ответку наши. Поднимаемся на ноги, и в этот момент дверь все таки не выдержала, и с треском стала заваливаться. На ней видны злые и перекошенные рожи англичан. Топорами и мечами бьют по двери, как сумасшедшие, до нас пытаются добраться». Быстро перезаряжаюсь, подбегаю к двери и, сунув ствол в образовавшуюся щель, открывая огонь. В последнюю секунду успеваю увидеть, что ствол моего калаша точно напротив голов. Первые три головы после того, как я открыл огонь, лопнули, как арбузы. Две другие просто исчезли. Веером прохожусь по лестнице. Тут же послышались дикие вопли, и тут откуда-то сбоку удар по стволу. Я уж не знаю, кто там по нему врезал, но с какой-то доли секунды я увидел мелькнувший топор. Автомат тут же выбили из рук, ствол погнули. «Уходим!» — Дернул меня сзади за разгрузку слива. «Держи!» — протягивает у укорот. «Гранаты есть?» — Ру я на диком Андрея на линии. «Нет!» Вываливаемся в коридор. Лампа под потолком, половина не горит. Половина моргает. Светомозок мля. Где-то хлопает помпа, Лопят из нескольких калашей длинными очередями, руто и визжат девки. Грач выбежал из аппарата и последний, резко разворачивается и стреляет. Снова слышны дикие крики боли. «Вниз, во второй зал! Быстро!» — орёт Туман. Перепрыгивая через две-три ступеньки, несемся по лестнице вниз. Стрельбы в институте все больше и больше. Вываливаемся в коридор. Туман успевает поднять левую руку, сжатую в кулак, еле-еле затормозить успел. «Нам обязательно нужны пленные!» — негромко произнес я. «Допросим! Узнаем, откуда они тут взялись!» Пацаны кивают и идут дальше. И тут мы разом услышали звуки драки — Топот ног, кто-то снова орёт, опять какие-то девки визжат. Не сговариваясь, сломанулись туда. Поворот, дальше с обоих сторон двери в кабинеты и подсобные помещения. Все двери выломаны. Туда-сюда бегают англичане и тащат на себе все подряд. Там дальше как раз очередной коридор в зал приемки, Вот они и выносят все подряд. Один англичанин с топором за спиной, он даже к с поволок. Второй за ним небольшую тумбочку прёт. Нас они пока не видят. На полу лежит с десяток трупов. Еще несколько людей копошатся раненые на полу. Тут и наши люди, и эти англичане. А в соседнем помещении идет хорошая такая драка. Мат стоит до небес. Как по-нашему матеряться, так и по-английски. Тот раздался дикий грохот, и сквозь гипсокартонную стену, сломав ее в коридор, вывалился англичанин. Шлема на его голове нет, в руках короткий меч. За ним, дико рыча, выпрыгнул крепкий мужик в рабочем комбинезоне с разводным ключом. — Ах ты, падла! — дико зарал мужик. И со всей дури врезал этому англичанину ключом по башке. Раз, второй, третий! И тут же откуда-то сзади в этого мужика прилетел нож в спину. Мужика ж дугой выгнулся и, громко вскрикнув, упал на пол. Пошли! взревел туман и открыл огонь по бегающим по коридору как тараканам-англичанам. Шаг, еще шаг, стреляем короткими чередями, и из многочисленных кабинетов на нас поперли англичане, валим их одиночными выстрелами. Живой! Зарал сливо, хватая за руку этого мужика с ножом в спине. Оттаскивай его! Кричу я, видя, что мужик живой, только у него глаза от боли на лоб лезут. И тут с той стороны коридора на нас вышли трое с щитами. Не сговариваясь я и кирпич, стреляем по щитам. Да что ж такое-то! Пули с диким визгом от них отскакивает, уцелевшие англичане мгновенно спрятались за этими щитами и быстро пошли на нас. Из-за щитов видим мечи, пики и топоры, ор на весь коридор. И тут раздался крик из кабинета с дыркой в стене через которую выкинули англичанина. «Колян, Колян, ты где?» Сначала показался унитаз. «Я вообще охренел!» Унитаз нес в руках мужик еще больше первого. Вот он вышел в коридор, держа унитаз в руках. А по мужику видно, что он только что дрался. Одежда кое-где порвана, на щеке кровь. «Живой твой Колян!» — заорал я ему. «Назад!» Мужик увидел нас, клина, потом повернул голову и увидел англичан со щитами. «Сволочи!» — дико заорал он, И размахнувшись, метнул унитаз в англичан со щитами. Мать, вот это полет был. Унитазы я имею в виду. Хороший такой он, с бачком большой и, скорее всего, тяжелый. Белый конь влетел четко в средний щит. Видимо, англичане не ожидали такой подлены, Либо тот, кто этот щит нёс, оказался недостаточно крепким и сильным. Унитаз снёс чувака со щитом и зацепил ещё двоих позади. А, зарал этот мужик! И, вытащив откуда-то топор, ломанулся в толпу англичан. Мужик, стой! Кором зарали мы. Пошли млять! Тут же завопил слива и, перехватив автомат, как дубину, бросился за мужиком. Толпу англичан мы просто врубились толпой. Слива и кирпич, как обычно, прыгнули вперед, ногами сбивая, как гели еще четверых англичан. Я успел врезать по роже прикладом своего корота какому-то хрену. Коридор узкий, тут тесто, маты, крики, трещат стены. Свалк что надо. Все мелькает перед глазами. Руки, ноги, рожа тумана, грача, сливы, англичан. Успеваю увидеть, как этот мужик в спецовке просто глушит англичан. Он бьет не острием, а обухом. Слышны только вопли треск костей. Ну и дури же в нем. Одному он в грудак так заехал, что того сильнейшим ударом аж в воздух подкинуло, и он влетел через выбитую дверь в соседний кабинет. Выстрел еще? одиночными валим всех англичан, стараясь не зацепить своих. Дыхалки почти нет. «Кручусь на месте. Наши все на ногах». Кирпич хватает меч и одним ударом отрубает голову англичанину. Башка только в стену ударилась, а потом по полу покатилась. «Назад!» — дернул за шкирку грач этого мужика, когда он было сунулся в кабинет. Откинув мужика, грач быстро заглянул в кабинет, видимо, увидел цель и сделал несколько выстрелов. «Коду!» — орет туман, быстро перезаряжаясь. «Там бабы!» — тычет нам в одну из выбитых дверей мужик в спецовке и сам тоже бросился к этому колену. «Прикрывайте!» Аруя и, перепрыгнув через трупы, несусь в тот кабинет. Слива за мной. Забегаем туда. Тут все вверх дном. Походу, тут небольшой склад канцелярии расположен. Столы перевернутый шкаф валяется на боку. Из-за него выглядывают три женские головы. «За мной быстро!» Ару не своим голосом. Девки шустренько выбрались из-за своего укрытия и к нам. «Вы чё, не эвакуировались, дуры?» Наехал на них Слива. «Мы думали, это учебная тревога!» Размазывая слезы и тушь по лицу затраторила одна из них. А тут эти с мечами и топорами к нам вломились. Спасибо Коле и Андрею. Они нас спасли от них». «Пошли, мать вашу!» — снова зарал туман. их тащи своего, мы прикроем!» Где-то дальше взрыв, еще несколько чередей, снова чьи-то крики. Мимо дырки в стене пробежал этот метатель унитазов, и на плече он нёс коляна. Девки снова взвизгнули. «Не орать!» — снова гаркнул на них слива. Снова прямо по коридору. Везде видны следы разрухи, выбитой двери, На полу мусор, трупы как наших, так и англичан, стреляные гильзы. Там второй зал, тычет одной рукой грач в дверь. И тут за ней заработал корт. И тут же в стрельбу включилось десяток автоматов и пулеметов. Поднялся неимоверный грохот. А вот и подкрепление! Зарало все горло грач. Взрыв еще один, из оружия стреляют, не переставая. Не стреляют свои! зарали мы хором, ввалившись во второй зал. Тут полно бойцов, стоит Батаер и из его башни лупят короткими очередями. Вижу, что железные ворота, ведущие в зал приемки, уже вынесены. Походу, по ним также врезали из ударного оружия. Перед нами валяется куча трупов англичан. Пацаны стоят полукругом и расстреливают их. Они, конечно, пытались снова прикрыться щитами, но пули из корда прошивают и щиты, и кто за ними на вылет. «Врача!» — зарал я. К нам тут же бросился какой-то парнишка. Мужик в спецовке тут же сориентировался и бросился коленом на плече к нему навстречу. Девки за ним. Только мы вскинули свои автоматы, чтобы также открыть огонь, как из зала приёмки сюда к нам полетели горящие бутылки. «Назад все!» — заорал какой-то мужик в мегафон. Зарал он это вовремя, да и бойцы сами уже увидели пламя. Бутылки стали разбиваться и загораться. Вспыхнули ящики, стоящий тот грузовик, да им копоть. Стрельба мгновенно стихла. Все спасаются от огня, бросившись в расцепную. И в ту же секунду мы услышали рев какой-то трубы и как забили барабаны. «Живы все!» К нам подбежали с закопчёнными лицами собровцы «Апрель». Видать, тоже тут повоевали. «Живые, все нормально!» «Прекратить стрельбу!» — снова кричит этот мужик в микрофон. Коробочка пошла! Тушить огонь!» БТР двинулся вперед, но тушить ничего не пришлось. Под потолком сработала пожарная сигнализация. Плелась вода, мы мгновенно вымокли до нитки, но отсюда не уходим. «Пошли!» — махнул рукой туман. Прикрывая друг друга, встав полукругом и, прикрываясь за БТРом, Мы все, кто тут были, двинулись в зал приемки. На полу куча трупов англичан, кто-то мертв, кто-то живой, а вот перед воротами нет ни одного. «Раненых берите!» — шипит кто-то сзади. Несколько бойцов тут же вяжут англичан, кого-то бьют ногами, кого-то просто таскивают в стороны. Наших бойцов тут все больше и больше. «Ушли, падлы!» — разочарованно произносит Слива. «Млядь, ворота закрыты, видны следы волочения на полу. Видимо, они пытались утащить с собой трупы и раненых своих». Но всех не успели, бросили. Со второго этажа валит дым. Из аппаратной, где мы были, тоже вырывается огонь. «Всех пленных англичан сюда, вон, в тот угол!» Снова рвет в этот мужик, забравшись на БТР. «Проверить каждое помещение, каждый угол института. Потушить пожары. Бегом!» То под десяток ног, бойцы тут же разбежались по всему институту. Лежащих на полу англичан кого-то бьют, кого-то добивают, обыскивают, вяжут руки и ноги, и как котят волокут в угол зала приемки живьем брать в туман не убивайте их вроде помогло этих рыцарей бить перестали уже бегут люди с огнетушителями тянут шланги суета пипец вовремя мы мыкнул туман когда к нам подошел этот мужик с матюгальником приветствую улыбнулся тот протягивая руку сначала туману а потом нам видимо знакомы я его не знаю да мы в соседнем терминале были тот сигнал тревоги но мы по коробочкам и сюда «Да уж, вовремя!» — кивнул я, наблюдая, как двое наших бойцов буквально пинками гонят в угол к пленным очередного англичанина. Судя по кучке, их там уже человек двадцать. «Отсюда-то они почти всех своих убитых и раненых успели утащить!» — мыкнул грач. «И наших кучу волокли!» — зло прошипел слива. «Да откуда же они взялись?» — зло спросил Апрель. «Думаю, что эти диверсанты, которые проникли в XIV век с земли, каким-то образом смогли договориться с местными», — предположил я. Потом угнали у нас Антарис. С его помощью открыли ворота и сюда. Больше мне ничего в голову не лезет. Сейчас узнаем. Через пару секунд прошипел, как змея туман. Сабр, Гера, где? Под охраной у ворот, — ответил Клёпа. Скажи пацанам, пусть сюда под охраной приведут. А Гере скажи, чтобы они проверили, что у них там. Туман кивнул на уже заливаемую из огнетушителей аппаратную. Где мы были? Сдается мне, что эти рыцари утащили много чего интересного. «Не зря же они как хомяки все в ворота уносили!» Мы кивнули. «А ты?» Туман резко развернулся к командиру этого подразделения. «Возьми список всех сотрудников у охраны. Проверить, доложить мне, сколько человек не хватает. Моего вот оттуда стволом автоматом он показал на второй этаж. Видели, как они утаскивали в ворота и наших бойцов из охраны, и персонал. Особенно про специализацию похищенных людей узнай. Срок тебе час. Задача ясна? «Так точно!» вытянулся тот по стойке смирно. «Разрешите выполнять?» «Разрешаю». Боец тоже развернулся и побежал к стоявшим бойцам. «Ну, а мы пока с англичанами побеседуем», снова сказал Туман, вытаскивая из кобуры колючего пистолет. «Всех только не мочи», вздохнул я, уже понимая, что сейчас будет. «Не буду. Их там вон сколько!» Злощерился Туман. «Гы!» — услышали мы знакомый голос. Повернувшись, увидели, как к нам быстрым шагом идут малыш, копченый, хас — Вара до зубов. «Диверсанты с земли скорешились с рыцарями с четырнадцатого века!» Сразу задал вопрос Хас. «Скорее всего, — кивнул я, — сейчас узнаем». «Гы!» <гывет> <гывет> — улыбнулся малыш. Копченый только взмахнул руками и в каждом по калашу короту. Чутка они не успели. От этих двоих огневая мощь будь здоров. Я видел несколько раз, как копченый поливает из четырех автоматов одновременно сплошной свинцовый дождь. Но лучше когда у него в руках два печенега. Там вообще лучше не высовываться. — Пошли, падуи! — услышали мы злой голос. Повернувшись, увидели, как из выломанной двери головой вперед вылетает англичанин. То, что это именно он, мы поняли по одежде. За ним вылетел второй. А за ним вышли трое наших бойцов. Подойдя к ним, парни врезали англичанам по хорошему такому пинку и, придав им ускорение, отправили в угол ко всем остальным пленным подойдя к пленным англичанам, которых наши бойцы пинками и затрещинами вбили в один угол. Мы с минуту их рассматривали молча. Порожим, видно, напуганы они, конечно, сильно. Смотрят то на нас, то на помещение, в котором находится. А уж от малыша и копченого, у них вообще глаза на лоб полезли. И вон те трое, кажется, наложили от страха себе в штаны. «Тяжелый топорик», — мыкнул Слива, крутя в руках один из топоров, который он подобрал. по башке даст мигом к предкам улетишь» рассматриваю их более внимательно. На англичанах легкая обувь, у кого-то какие-то полусапоги, штаны, кожаные жилетки или свободные рубашки. На жилетках и поясах видны множество ножен и креплений для холодного оружия. Оружие, понятно, у них все отобрали. Вон в углу валяется, и пацаны теперь с интересом рассматривают всякие ножи, пики, мечи и топоры, да и шлемов тоже там хватает. 19 пленных. Неплохо. Точно сейчас что-то узнаем. Все избиты, некоторые достаточно сильно. Разбитые лица, губы, выбитые зубы, уши у некоторых вон красные рожи, опухшие от Кто-то из англичан держится за ту или иную часть тела, кто-то обоюкает сломанную руку или ногу, но помощь им оказывать наши врачи не спешат. Несколько вон сознания лежат, видно, что кусками своей же одежды они пытались остановить кровь. Видать, попытка неудачная. А вон те двое, кажется, уже испустили дух, больно лица бледные». «Килограмм двадцать пять точно весит!» — услышал я голос. Повернув голову, увидел, как Клёпа пытается удержать в руке один из щитов, которым англичане прикрывались от наших пуль. Постучал по нему кулаком. Раздался тихий звон. Вон парни рассматривают попадание от пуль на щите. Да, слой металла там толстый. Не пробивали его пули. «Может, помочь им?» — спросил кирпич. «Еще чего!» — мыкнул грач. «То по-английски говорить может?» — спросил у нас туман. «Я? Я тоже!» К нам подошли двое бойцов, один с пулеметом, второй с калашом. «Я спрашиваю, вы переводите?» Бойцы кивнули. «Кто вас сюда послал?» Коротко спросил Туман, глядя на сжавшийся от страха англичан, которые еще двадцать минут подряд убивали и хватали тут у нас всех подряд. Сейчас их воинственность разом улетучилась. Пошел перевод. Англичане молчат. На них смотрят десятки наших глаз. Вон, около нас сколько бойцов собралось. Даже кто-то из технического персонала тоже тут. Все мужики тоже вооружены. Наш переводчик повторил вопрос, те снова молчат. «Бах! Бах!» Туман просто застрелил двух англичан. Все остальные разом заговорили. Затараторили так, что я чуть не оглох. «Тихо, блять! взрывел Туман. «Ты говори!» Стволом пистолета он ткнул в мужика с бородой лет 40-45. Мужик тут же покраснел и начал говорить. Боец-переводчик слушал его и переводил. Его слова хорошо слышали все, так как в зале приемки мгновенно стало тихо, Даже огнетушители, которыми заливали пожары и теперь стали шипеть. Было только слышно, как гудит вытяжка, и, кстати, несколько целевших платфонов под потолком включились. Стало светлее, видимо, подачу электричества возобновили. Краем глаза вижу в аппаратный Геру, ходит там со своими, в сгоревших вещах и аппаратуре копается. Походу, скоро орать начнет, что там все сгорело. Он говорит, что все расскажет, переводит наш боец, просит не убивать. «Это мы еще посмотрим», — как рассерженный гадюка прошипел туман. Пленный затраторил снова и пошел перевод. Он говорит, что несколько дней назад к ним прибыл младший брат их короля. «Куда к ним?» — спросил туман. «В замок. Понятно. Дальше». Англичанин продолжил. В общем, картина вырисовывалась следующая. Этот младший брат плавал где-то на военном корабле по морю. На мачте был вывешен его штандарт, чтобы все видели» что на корабле лицо, принадлежащее королевской семье. В один из дней к яхте подошел катер, которым мы, по описанию англичанин, узнали наш Антарис. Понятно, что все сильно удивились и экипажу, и как этот корабль двигается. Да всему они удивились. Среди тех людей были, кто хорошо говорят по-английски. Они же и ушли на разговор с братом в одной из кают. Причем сначала была объявлена боевая тревога. Но эти незнакомцы с помощью какой-то громкой штуки Усиливающий голос, в десятки раз заверили, что никаких враждебных намерений у них нет. А чего они там обсуждали, плены не знает. Но дальнейший путь они продолжали уже вместе, Антариса и их корабль. Потом они видели, как брат короля вместе с несколькими своими телохранителями и помощниками перешел на борт Антариса, и они куда-то плыли. Сам же их корабль остался их ожидать в одной из многочисленных бухточек. Через несколько часов они вернулись. Браты, сопровождающего сопровождающие его люди были очень сильно возбуждены. Матросы никогда его таким не видели. Он буквально заходился в эмоциях, громко говорил, размахивал руками, то и дело хлопал по плечам и жал руки этим незнакомцам. Видимо, они увидели что-то необычное. Дальше они снова перебрались на борт военного корабля и взяли курс на Лондон. А их неведомый кораблик остался в этой бухте. По слухам от матросов, которые все-таки просочились в команду военного корабля, Эти необычные люди разгромили пиратскую базу, которая долгое время не давала им покоя, продемонстрировали свое оружие и выкрали с их базы какого-то человека. Возле Темзы они увидели разрушения, которые уже оставили мы, выше по течению потопленные корабли. Тот брат снова дико возбудился и долго не мог успокоиться. Снова и снова он шептался о чем-то со старшим этих людей с Антарисом. Потом они прибыли в Лондон, сразу в замок, Там уже была аудиенция с королем, естественно, пленный на ней не присутствовал, но по ее итогам стало то, что взяли две сотни солдат из личной гвардии короля и поставили задачу, предупредив, что будет много необычного. Задачу ставил старший с необычного корабля. Им объяснили про проход в другой мир, про другие технологии, показали им оружие, некоторые вещи и оборудование. На этой демонстрации присутствовал сам король. Сказать, что все там очень сильно удивились, Это не сказать ничего. Но потом сама задача. Коротко так. Открывают ворота. Они толпой сюда, тащат к себе все, что только можно, любое сопротивление давить на корню. Только они не ожидали, что тут будет так много вооруженного народа и так быстро подойдет помощь. Англичанин тарахтел без умолку, то и дело косясь на малыша и копченого. Они же улыбаются, стоят. Но это мы знаем, что улыбаются. А улыбочки-то у них. Ну, я уже говорил, встретишь за углом, сразу инфаркт. Да и остальные пленные вон как-то побледнели. Спроси у него, есть ли среди них человек с того корабля, сказал я. Ему был задан вопрос, как англичане дружно-отрицательно замахали головами. Ясно. Натравили, а сами с той стороны остались. Тут снова заговорил один из пленных. Пошел перевод. Мои догадки подтвердились. Эти выстрелы из ударного оружия делали люди из земли. В зал они сунулись, но дальше не пошли. Кстати, они переоделись в одежду местных. Ну да, все правильно. Мы бы их сверху точно рассмотрели и их, скорее всего, прикрывали. Вроде все, неуверенно заявил переводчик. Ясно. Мыкнул туман. Окажите им помощь. Накормите под замок. Сдается мне, что это только начало. Пошли, мужики, потрящим. Это он нам уже сказал. Уроды! Раздался полный негодований вопль Геры из разгромленной аппаратуры. Гера бушует, хихикнул Грач. Сейчас прибежит к нам. «Будет кукушку выносить». Отойдя в сторонку, мы расположились около перевернутого погрузчика. В зале приемки все так же царила суета. Все пожары уже затушили, вытяжка хорошо справлялась с гарью и вонью, высасывая все из зала. Технический персонал уже приступил к ремонту пострадавшего зала и других помещений. То и дело выносились и грузились в две машины труп англичан. Много их, кстати, наколошматили по всему институту. Да уж, конечно, они не ожидали такого сопротивления хотя и погибших с нашей стороны тоже хватало. Мы видели, как бойцы аккуратно вынесли друг за другом двоих наших бойцов, одну погибшую девушку и мужика в спецовке, причем у последних двух из груди торчало по несколько стрел. А уж про то, сколько выносили различного колющего и режущего оружия, я вообще молчу, его гора росла буквально на глазах. За те несколько минут, когда англичане выбили двери и дружно ринулись внутрь института, они успели рассосаться почти по всему институту. Охрану уже положили в зале приемки сразу, пока народ очухался, пока понял, что это не шутка и не учебная тревога. Пока схватились за оружие, прошло несколько минут, всего несколько минут. Но делов за это время захватчики успели натворить много. Сопротивлявшихся тут же уничтожали, давя своим количеством. Тех, кого им удалось вырубить, тут же утаскивали в ворота к себе. И плюс тащили из кабинета все, что попадалось под руки. У меня до сих пор перед глазами стоит тот англичанин, который тащил на себе здоровенный ксерокс. Вот же, блядь, тараканы это!» «Ну и что вы по этому поводу думаете?» — негромко спросил Туман. Собравшись с мыслями, я начал говорить. «Нужно их найти и уничтожить. Сейчас у них куча аппаратуры, с помощью которой они могут попытаться открыть ворота на землю». «Тогда капец!» — вздрогнул Слива. «Не выстоим». «Да что в вас всех!» — вновь послышался вопль Геры. И на пол со второго этажа упал какой-то сгоревший блок. «Во!» «Гера разбушевался», — хмыкнул Апрель. Слева, приведи сюда Геру», — сказал я, смотря, как народ дружно повернул головы на крики Геры. «Нужно понять, насколько у нас большие проблемы с воротами». слева кивнув, пошел за нашим кучерявым, а я продолжил. «Есть и второй вариант». Парни уставились на меня. «Им не нужна земля». «Как? Как это?» «Да вот так. Зачем им земляне? Кем эти десять человек были на земле?» Но, судя по информации, они какие-то наемники, вояки и ученые. Один или два, — предположил Грач. Вот, — взнул я в него пальцем, — а в четырнадцатом веке со своими знаниями они и будут на коне. Ты и прав, Саша, — кивнул Туман, — я бы точно не стал землян звать. Знания есть, опыт есть. Наверняка с собой какие-то носители информации тоже есть. Вот-вот, — снова кивнул я. Если они сейчас уже с королем договорились, то что дальше будет? Вспомните, как мы в мир Белазов со своими технологиями пришли. «Там основа была. Станки там. Технический прогресс на другом уровне был», — скептически произнес Клёпа. «Ну и что?» — пожал я плечами. «Ведь порох там уже есть. Парни кивнули. Произвести бездымный тоже не проблема. И какую-нибудь элементарную пушку и винтовку. Дробовик, пистолет тоже. Да, для этого нужны станки. Но они наверняка знают, как это сделать. Да, это время. Год, например. Но это все возможно». То же самое касается всего другого. Ведь образцы есть. Снимай метки, лепи. Конечно, все это не так просто, но возможно. Они знают основы. Как, куда и чего. Не нужно действовать методом проб и ошибок. Король, если не дурак. А, судя по всему, не дурак. Он ухватится за них руками и ногами. А все это время эти наемники будут обучать англичан, добавил за меня Туман. И через полгода, год, у англичан будут лучшие солдаты, Прекрасно вооруженные, обученные и экипированные. «И флот!» — буркнул Грач. «Блядь, они там всю историю перепишут. Историю-то они тоже знают. А их ученый этот получит вообще все, что хочет», — сказал Клепа. «Именно!» — снова вздохнул я. А зная амбиции англичан, остается только догадываться, как далеко они пойдут. Вы же ведь все знаете историю, на лекциях были. Этот Карл развяжет войну через полгода. Тут мы все замолчали, крепко задумались. Тем временем подошел Гера, Слива и еще четверо бойцов, которые охраняли Геру. Гера был весь грязный, в пепле, пыли и грязи. Все плохо! сморщился я, посмотрев на него. Только не ори. Гера встряхнулся, шумно выдохнул, покрутил головой, поднял на полу ящик, перевернул, уселся на него и через несколько секунд сказал: Ну, есть проблемы, конечно. Аппаратную все разнесли вырвали и унесли оттуда все что только можно даже из стеллажей и из шкафов всю документацию перли уроды а что там в ней осторожно спросил я уже догадываясь, что он ответит да все почти он в сердцах взмахнул руками технической документации по воротам наши разработки исследования наработки твою мать тихо произнес грач только не надо на меня орать! — тут же встрепенулся гера из-за того что мы это все хранили тут Это же крепость, он обвел помещение руками. Вроде как была. А вот оно как. Снесли все, утащили. Крепость! И он сделал пальцами оля кавычки. Плюс все носители тоже утащили. Спец у них там есть, он кивнул головой в сторону закрытых ворот. Подключится, разберется, наверное. Это все понятно, перебил его туман. Чем нам это грозит, они смогут открыть ворота на землю. А да вот хрен им, злорадно усмехнулся Гера. Мы тоже не пальцем деланы. У нас тоже кое-какие наработки есть. И мы уже примерно понимаем, как они будут действовать. У нас же несколько ворот, вернее, несколько центров, где есть дублирующая аппаратура. Перекроем им кислород так, что они своего четырнадцатого века рыпнуться не смогут». «О как! Эти новости нас обрадовали. Мы аж повеселели». «Но это не значит, что нужно расслабляться», — снова начал говорить Гера. «Лучше их найти». «Да это понятно», — кивнул Туман. «Ты мне вот что скажи. Сейчас замок на землю есть?» — Есть, наш. Да они его и не ломали изначально. Они к нам целенаправленно лезли. Я же вам говорил, тут он усмехнулся, снял свои очки и, посмотрев, где его халат более-менее чистый, начал им их протирать. Я не думаю, что им нужна земля. Тут я засмеялся и спросил. — Думаешь, они и там решат обосноваться? Мы тоже так подумали. — Ага, там. А зачем им земля? Они там развернутся на полную. — Ох, Гера, иногда твои мозги и выводы нас пугают до срачки. Но он прав. Я бы точно там остался. «А если они где-то еще ворота смогут открыть, вы засечь сможете?» Задал очередной вопрос Туман. «Да. Помешать сможем?» «Пятьдесят на пятьдесят», — покрутил рукой Гера. «У них же и Антарис, и куча оборудования, которые они тут только что сперли. Если закрывать, то закрывать вообще все. Это как? Все наши терминалы ставить на стоп. Никто не сможет ходить между мирами». «Это будет жопа», — обалдел я. «Ага, жопа. Я сам понимаю, что у нас между мирами каждый день шастает огромное количество народа и грузов. Но только так. Закрыть и полностью все менять. Все коды, кое-какие настройки, короче, вам не понять. Но это единственный вариант для того, чтобы они не смогли открыть ворота из XIV века куда-либо». «И насколько так нужно?» — осторожно спросил Туман. «Сложно сказать», — вздохнул наш кучерявый. «Дня на три минимум, а там как пойдет. Не все так просто». «Нас с говном съедет», — выдал грач. «А будет лучше, если они снова откроют ворота и снова ринутся к нам или в один из наших миров?» — зло спросил я. «Только уже не пару сотен, а пару тысяч. Они вообще все снесут. Никаких бойцов не хватит, массой задавят». «Закрывай», — решительно сказал Туман. «Все ворота на стоп, между всеми мирами. Делайте, что нужно. Безопасность превыше всего. Скажем, что техническое обслуживание». «Скажем, конечно», — закивал Гера. Завтра закроем. Че так долго-то, обалдел я. А вы что думали? Томблером щелкнул и все. Корабль огромный, может сразу остановиться. Фура тяжелая, эшелон? Нет, там все постепенно нужно делать. Не так все просто. Ясно, делай. Помощь нужна какая? Нет, сами справимся. Пойду я тогда. Он поднялся с ящика, свяжусь с коллегами. А вы пока думаете, как их там достать, уничтожить и все то брать назад и наших оттуда вытащить? «У нас тему тащили!» Он как-то неожиданно сгорбился и уставился в пол, потом резко поднял глаза и, посмотрев на нас, сказал, «Наших вытащите! Для вас ворот откроем в любой момент, только ненадолго, чтобы они не смогли снять показатели». «Ненадолго — это насколько! сколько?» — тут же уточнил Туман. «Сложно сказать. Секунд в тридцать примерно. Лучше меньше, тогда они там вообще не поймут, что мы ворота открывали». «Вот же, мля!» — хмыкнул Цлива. «Меньше — это сколько, чтобы точно не засекли». «Десять-пятнадцать 15 секунд. «Капец!» — снова выдал слива. «Про тяжелое вооружение можно забыть!» «Нам хватит!» — уверенно заявил Туман. «Бегом, перебежим толпой!» «Работай, Гер! Наших всех вытащим! Тему вашего тоже! Спасибо тебе!» «Ага!» Развернувшись, он потопал назад. Четыре охранника за ним. Туманом еще показал пальцами, чтобы в оба глаза за ним следили. Пацаны кивнули. Как они ушли, он развернулся к нам и произнес... «Готовимся, завтра выступаем в четырнадцатый век. Давайте думать, сколько нас идет и что тянем с собой. Сами знаете, 10 секунд — это очень мало. Грач, Собор, потрошите пленных. Нужно узнать, где их базы, с кем и Лондона, улиц, где могут содержать наших пленных и Антарис. В общем, всю информацию по максимуму». «Я сейчас мушкетеров вызову», — серьезно сказал Клёпа. «Эти кавухош разговарят». «Ага», — уже уйдя в себя, согласился Туман. «И малыша с копчёным возьмите». Чем больше жути, тем больше будет информации. Ну, не мне вас учить. Сделаем. Но мы думаем, сколько нас сможет перебежать туда за это время, и что берем с собой. Сдается мне, что пострелять придется от души. Через час мы уже знали, какие у нас потери. Погибли сегодня в институте при нападении англичан 24 наших человека. В основном это бойцы из охраны. Их же из ударного оружия первым делом снесли в зале приемки у нас на глазах. 19 человек ранено. Там и бойцы, и персонал, обычные гражданские. И десять человек эти гады тащили к себе. Трое девушек, остальные мужики, и среди них коллега Геры, Тёма этот. Но англичан мы положили аж 49 человек. все таки огнестрельное оружие дает неоспоримое преимущество против холодного. Еще бы несколько минут, и их трупов было бы больше, когда к нам подкрепление пришло. Свалили они, конечно, вовремя. От потерь наших людей хотелось просто взять и расстрелять всех пленных англичан. Туман не дал. Сказал, что они еще могут пригодиться, а отомстить мы еще успеем. Нужно наших из XIV века вытаскивать. Конечно, после допроса количество пленных сократилось на 5 человек. Там и мушкетеры постарались, и другие пацаны. Но думаю, что англичане вспомнили вообще все. Теперь у нас есть куча информации, где их верфи, схемы улиц и тюрьмы в Лондоне, где, скорее всего, содержат наших людей, ну и так далее. Потом поехали по домам. Злые и голодные. Завтра на свежую голову будем разрабатывать план. Бить будем сильно и смертельно. Карл — этот теперь наш общий враг, а особенно эти пришельцы с земли. Этих мы точно из-под земли достанем.